Глава двенадцатая. Операция с дарами. Несмотря на то, что мы замерли на грани прохода в мир смерти, и вроде бы как надо было торопиться, я почти целую минуту засыпал с не вопросами о ее брате. Увы, ничего из того, что она смогла вспомнить, не помогло мне понять, что может связывать меня, Лысого, и этого вроде бы обычного парня из прошлого. Ладно, потом разберемся. Я увидел, что портал в астрал начал дрожать, и, ухватив Санни за руку, резко прошел сквозь него. Все-таки порой надо действовать, даже если тебя еще мучают вопросы. А то если бы я, например, ждал, пока их не останется, тот до сих пор бы сидел в долине новичков в Колыбели. Хотя чего это я так оптимистично? Нет, не начни я действовать на грани фола, я бы даже не прошел отбор бо, и уже давно бы кормил червей. Кстати, у меня явно подходящий настрой для этого места. Мир смерти и воспоминания о том, где и когда я мог бы лишиться жизни. Это так мило. Несмотря на промелькнувшую в голове шутку и пришедшее вслед за ней хорошее настроение, миндальничать я не стал. Призвал стихию зла и одним жестким ударом снес окружающие нас санни деревья, открывая прямую дорогу ко входу в башню. Конечно, мертвый лес нам не угрожал, но кто знает, что могло случиться через мгновение» а наполненная силой смерти древесина не внушала мне никакого доверия. «Может быть, не стоило так шуметь?» — тихо спросила Санни. «А вдруг местные хозяева обидятся?» «Я бы обиделась, если бы у меня дома кто-то начал с того, чтобы разнес шкаф в коридоре. Хорошее сравнение». Я позволил себе улыбнуться. «Вот только кого ты будешь больше опасаться? Того, кто разнес шкаф, или того, кто вежливо скажет «добрый вечер»?» «Нам надо, чтобы нас опасались?» Санни не пропустила пару очевидных промежуточных вопросов и перешла сразу к выводу. «Надо, чтобы на нас обратили внимание. А как именно мы этого добьемся, не так важно. Страх, опасение, гнев — эти чувства вызвать проще всего», — ответил я. А потом отвернулся от девушки и задрал голову вверх. Туда, где за бесконечным количеством этажей должен скрываться тронный зал, в котором, скорее всего, и сидит местная повелительница. «Эй, старуха!» «Надо поговорить! Дело есть!» «Тебе не кажется...» Санни опять с сомнением посмотрела на меня, «что не стоит начинать разговор с оскорблений. Это не самая мудрая стратегия, если хочешь чего-то добиться». «Вообще...» — я повернулся к девушке. «Для той, кто столько говорит о приличиях и о том, как стоит себя вести сильными миру сего, ты слишком много сомневаешься во мне. Впрочем, не могу не заметить, что ты стала делать это не так резко, как раньше. Но пока просто помолчи». Я направил часть своей силы в сторону Санни, окутал ее стихией зла. А потом резко сжал ей челюсть, не давая больше сказать ни слова. Девушка со страху завыла, задергалась, но потом, поймав мой взгляд, поняла, в чем дело, и смогла взять себя в руки. Я же продолжил кричать в небеса, требуя ответа. «Старуха, я же знаю, ты меня слышишь! Думаешь, я пришел сражаться с твоими слугами? Нет, у меня есть предложение получше!» «Хочешь новую повелительницу смерти? Смотри, я привел тебе ту, кто сможет ей стать!» Я ломал деревья, я грубил, чтобы местная владычица не смогла выдержать самую неприятную для меня стратегию молчания, и у меня получилось. «Ты привел человека, чтобы я одарила его силой? Ты серьезно?» Раздавшийся голос, казалось, звучал со всех сторон. «А что, у тебя есть толпы последователей?» Я продолжал придерживаться выбранной линии. «Твоя стихия сильна, но вот ты сама нет. Кого ты можешь позвать прикрыть спину? А под моим присмотром эта будущая богиня скоро станет достойна твоей компании». «Хочешь протолкнуть ее на мое место?» В голосе вокруг нас послышался гнев. «Ты еще спишь, что ли?» Я же продолжил давить. «Девица с алтарем. Вряд ли ты дашь ей больше. И на твое место?» «Я, конечно, сказал, что она будет достойна, но не настолько же. Не умрет, и ладно». «И что ты мне за это предложишь?» Голос старуки успокоился. Как и ожидалось, до этого она играла, а сейчас все-таки перешла к настоящему разговору. «Я ведь понимаю, что она больше нужна не мне, а тебе. Вот только не думаю, что ты сможешь дать мне что-то достаточно ценное». Она была уверена, что уела меня. И да, она правильно поняла моей попытки выдать свои цели за ее. Вот только я не начал бы этот разговор, не оставив себе козырей. Сейчас глупый человек на моем месте принялся бы отрицать все, что ему говорят. Умный попробовал бы в принципе не допустить подобного развития беседы, пусть все заняло бы и больше времени. К счастью, я не относился к первому типу людей, и, увы, у меня было недостаточно времени, чтобы вести дела как умному. Поэтому я был готов платить. Вернее, старуха должна сейчас думать именно так. Думать, что загнала меня в угол. «Ты когда-нибудь слышала об истинных зверях стихии? Я продолжал стоять, не меняя позу, словно для меня было одинаково привычно, что просить сделать кого-то богом, что обещать врагу Демиурга новую силу. «Заключаем сделку, и я научу тебя, как создать своего!» Сейчас был скользкий момент. Если бы старуха задумалась, не слишком ли щедро я готов платить за еще недавно незнакомую мне девушку одно из узких мест в моем плане, то могли бы появиться неприятные вопросы. Но она была слишком увлечена. Не зря я не просто сковал Санни, но и еле заметно транслировал ей свои воспоминания о первом сражении с Сан-Вульфом, Зверем Смерти. Со стороны оно смотрелось очень даже неплохо, а старуха, находясь в своем мире, в центре своей силы, естественно, просто не могла не просканировать сознание обычного человека. Там она увидела эту картинку, словно воспоминание о моем рассказе, и тогда мое предложение создать истинного Зверя Смерти легло на уже готовую почву. «Я не могу дарить алтари тебе», — предупредила старуха. Я понял, что пока все идет как надо. Судя по всему, подозрения повелительницы смерти свернули не в ту сторону, и она решила, что я прошу миры для Санни, чтобы потом потребовать их себе. Только мои сестры по стихии могут получить от меня дары. «Я понимаю, и меня это устраивает. Раз я дал слово, приходится выполнять, да и усилить тебя в моих интересах». Я воспользовался моментом, чтобы объяснить легенду, почему я готов делиться таким ценным секретом. А то, знаешь ли, я у вас недавно, и только хаос среди сильных мира всего позволит мне выиграть время и стать сильнее. Это была почти правда. Я на самом деле считал, что новые возможности старухи могут испортить расклад другим игрокам. А учитывая, что союзников у меня тут нет, это по умолчанию было мне на руку. «Пусть будет так». Долгая пауза завершилась задумчивым голосом хозяйки мира смерти. А потом из-под земли вырвалась крупная зеленая капля. Она зависла прямо перед Санни на уровне глаз. И я поспешил убрать удерживающую девушку стихию зла. Вовремя. Капля смерти рванула вперед, впилась ей в голову, словно бы растворившись в коже лица. А потом на руке моей спутницы начала проступать линия алтаря. Не шар — знак целого мира, а все таки полоска но зато довольно толстая. Судя по всему, старухи, как бы она ни старалась показать свое наплевательское отношение к этой части сделки, действительно не хватало последователей смерти. Если честно, не понимаю, в чем проблема. Уверен, если она просто предложит, найдется немало богов, что пожелают сменить сторону. Но это я бы так поступил, а у хозяйки мира смерти, возможно, есть какие-то правила и ограничения. «Твоя спутница получила мой дар», До меня снова донесся голос старухи. Теперь твоя очередь, или ни один из вас не уйдет отсюда живым. А я еще думал, чего эта владычица смерти решила действовать первой. Все просто. Она уверена, что сможет добиться своего. Что ж, соберись я и вправду убегать. Это было бы опасно. А так? Я снова воспользовался разумом Санни. Она опять стала богиней, но всего с одним алтарем, да и тем еще толком пользоваться не умела и показал старухе свою идею, как можно создать истинного зверя. «Кстати», — я наклонился и быстро шепнул на ухо девушке, «когда начнешь учиться пользоваться своей новой силой, постарайся освоить что-то максимально объемное. Неважно, что это будет за способность, главное, чтобы мы смогли растянуть ее хотя бы на пару километров». Закончив с Санней, я снова вскинул голову, ожидая реакции на свое предложение. «Все-таки я сейчас дарил старухе незнание». Она и так умела отрывать кусочки своей стихии и оживлять. И не союзника. Кто знает, как поведет себя Саан-Вульф, когда откроет глаза. Я дарил именно идею. И некоторые люди, увы, не умеют это ценить, считая чем-то совершенно неважным. Хотя ведь именно с идей и начинаются все самые великие открытия и изобретения. К счастью, старуха была не из таких. «Хитрец». «Значит, собрать энергию смерти объемом в целый мир, вдохнуть жизнь, и тогда количество перейдет в качество». Она повторила то, что я ей предлагал, а потом в облаках, скрывающих вершину башни, заблестели яркие вспышки и раздался грохот, словно от тысяч молний. «Уходим!» — я ухватил Санне за руку и, взмахнув косой, открыл ведущий домой портал. «Было бы интересно продолжить общение, но у меня не было гарантий, что даже после успеха старуха не решит от нас избавиться. А так она полностью отвлеклась на создание истинного зверя, временно забыв про нас, и мы могли идти домой». «Именно могли». Я остановился у самой границы мира смерти, когда от подвала в Карри нас Санни отделял всего один шаг, но делать его не спешил. «Уж больно мне хотелось узнать, получится у старухи или нет» и сработает ли второй слой моей задумки. Вот только надо сделать так, чтобы эта задержка не выглядела пустым любопытством. Не поверит же повелительница смерти, начнет искать возможные причины и заподозрит неладное. Я закинул руку в невидимый карман, вытащил оттуда половинки беспалого гоблина-кадавра, срастил их, а потом метнул в сторону входа в башню. «Посмотри, что там за монстры, беги вверх, пока можешь!» Я отдал приказ и снова принялся ждать. Секунды тянулись мучительно долго, но потом я почувствовал рождение новой силы. Весь мир смерти покачнулся. Сквозь облака пронеслись огромные щупальца, и я не смог сдержать улыбку. Я сделал это. Я понял, как именно нужно создавать истинных зверей, пусть и не сам воплотил это в реальность. И теперь, как стану сильнее, смогу вернуть Милаху. А пока... Я прислушался к тому, как на границе моего сознания появилась связь с Сан-Вульфом. Да... Главная часть моего плана тоже сработала, ведь сколько было допущений. Мне надо было, чтобы созданные здесь истинные звери оказались теми самыми из будущего, чтобы, несмотря на разделяющие нас века, между нами сразу была связь. И как сила стихий тянулась сквозь тысячелетия, как мои алтари еще не сотворенных миров работали даже в Каррии, так и сейчас все прошло по плану. В облаках мира смерти родился, с одной стороны, совершенно новый Саан-Вульф, но с другой, у него уже с самого начала была связь со мной. Естественно, пока я ей пользоваться не буду, чтобы никто ничего не заподозрил. Но потом, когда я верну Милаху, то через нее, я почти уверен, смогу контролировать и этого верного песика-старухи, так как мог это сделать в свое время благодаря силе зверя-обмана и заключенному нами договору. А его нынешняя хозяйка, пусть пока радуется новому союзнику, и ломает планы тем, кто не ждет от повелительницы смерти слишком многого. «До свидания!» — я сказал это именно Саан Вульфу, снова задрав голову вверх. «Но пусть старуха думает, что это я такой вежливый, и с ней попрощался». Сверху вниз метнулось что-то огромное. Кажется, владычица смерти решила проверить мощь своего истинного зверя на единственном госте. Но я был давно готов к чему-то подобному. Первым делом, Я напряг все свои силы и отозвал гоблина-кадавра, который, как оказалось, успел добежать до третьего этажа башни. Вторым толкнул Санни в портал и встал на границе астрала. Вышло не очень вежливо, но мне надо было, чтобы между проходом в обычный мир и щупальцем истинного зверя оказался именно я. А теперь третье — щит из чистого обмана. Сила, с помощью которой в свое время я уже останавливался Анвульфа. И здесь, учитывая, что и в этом мире я уже справлялся со смертью, она тоже должна была сработать. Щупальца врезалась в мой щит, по коже новорожденного истинного зверя пошли волны, когда он не смог сдвинуть меня с места, а я только улыбнулся. «Помни, старуха!» — я крикнул в последний раз. «Я дал тебе силу против других! Но, естественно, я позаботился о том, чтобы знать, как самому с ней справиться!» В мире смерти почернели небеса. И я, убедившись, что меня услышали, прошел вслед за Санни и закрыл проход. Мгновение я стоял прямо, а потом не удержался и присел на пол. Напряжение последних минут, как оказалось, далось мне не так уж и легко. Все же такой противник, такая сила. И хоть я, казалось, был готов ко всему, организм при этом работал просто на износ. «С тобой все нормально?» Санни присела рядом со мной и придержала за плечо. «Да». Я кивнул и окинул взглядом девушку. Если еще десять минут назад она, даже несмотря на все свои обещания, точно сорвалась бы из-за того, что я ее обездвижил в мире смерти, и из-за толчка, когда закинул обратно в подвал, то сейчас ничего этого не было. «Кажется, алтарь смерти вернул тебе уверенность в себе». Я невольно улыбнулся. Как порой мало надо людям, чтобы перестать срываться. А иначе, если ты сам считаешь себя неполноценным, то неудивительно, что любой жест, любое слово в твой адрес воспринимается как оскорбление. Если сам не веришь в себя, то как в тебя поверят другие? Немного. Санни не слегка смутилась, но быстро взяла себя в руки. А старуха не сможет мной теперь управлять? Разумное опасение, и, к сожалению, справедливое. Она сможет управлять твоей силой, повернуть вспять любую твою атаку, лишить тебя алтаря, возможно, убить. По мере того, как я говорил, Сань не бледнела. Но это справедливая цена за то, что мы смогли вернуть тебя в Лигу Богов. Уверен, что в Каррии полно тех, кто так же сильно, как ты, от смерти, зависит от Демиурга, но их это не смущает. Что-то не особо утешает. Это как сказать, что ты не один дурак, а вас Легион. Я улыбнулся в ответ на мрачное чувство юмора девушки. А тут все зависит от тебя. Хочешь, можешь остаться дураком, в смысле дурой. Я посмотрел на Санни, и Таня обиделась, а улыбнулась. «Серьезно, как же ощущение силы меняет людей в лучшую сторону? Или можешь оставить это просто первой ступенью на своем пути? Главное же, ты снова бог, богиня, и можешь сама ставить алтари. Если возникнет такое желание, потом, когда станешь сильнее, просто откажешься от этого дара, и все». «Спасибо». Санни отняла руку от моего плеча, а потом спокойно, но решительно опустилась на колени, прижалась к полу и поклонилась, замерев в этой позе. «Спасибо, что не и что продолжаешь верить в меня». «Если что», — я улыбнулся, — «то рассчитываю на ответный жест. Помнишь мое задание — выучить какую-нибудь способность, действующую на большую территорию? Я не шутил. Мне будет нужно, чтобы ты освоила что-то подобное, причем в ближайшее время». «Я это сделаю» не поднялась и расправила плечи. Было видно, что ей очень хочется спросить, что именно я задумал, но она сдерживается. «Ты молодец!» Я внимательно следил за ее борьбой с собой. «Вообще, учитывая, что старуха сможет узнавать часть твоих мыслей, я буду рассказывать тебе не все, Но именно с этим планом у меня нет от нее секретов. Наоборот, пусть слушает и гордится». «Что ты задумал?» — выдохнула девушка. «Мне нужна информация» я принялся объяснять с самого начала. До Демиурга, или крупных кланов Каррии, мне не добраться, это факт. Но у них у всех есть партнеры: Слуги из других семей, одиночки, которых часто видят рядом. И вот на них уже можно будет напасть, взять в оборот и выбить всю нужную информацию. А мои способности смерти нужны, чтобы они не смогли позвать на помощь, догадалась Санни. «Именно», — кивнул я. «Смерть, как сила старухи». Сейчас вносят самый настоящий хаос во все, чего касается. Так что, если ты используешь что-то объемное рядом с Домом Цели, то она просто не сможет попросить о помощи. Или сбежать. В этом мире не так много сил, которые умеют работать рядом с этой стихией. Например, твоя. Сань невнимательно посмотрела на меня, не продолжу ли я за ней. Но на этот раз я покачал головой. Суть моих стихий, мои планы... Вот это было уже то, чего я не собирался никому рассказывать. Взять те же сердца смерти. Да, я уже считал из памяти гоблина Кадавра все, что он увидел во время своего забега по башне старухи. И знал, что хотя бы с нижними этажами я мог бы справиться и получить новые алтари. Вот только это были бы алтари смерти. То, что я не смогу контролировать на все сто процентов. То, что хоть немного, но позволит старухе увидеть все мои планы. А этого я допустить просто не могу. «Кот!» — отвлекая меня от мыслей, сверху донесся голос Питера. «Кот!» «Что такое?» — отозвался я, поднимаясь на ноги. «Продукт приехали. И гости. Там пришло десяток инвалидов, а еще какие-то бандиты. Картами занимается, но они все ждут тебя. И правильно делают». Я выбрался из подвала и через открытую дверь осмотрел действительно заполнившийся главный зал. — Возможно, ты не знаешь, но говорят, что ждать меня — это хорошая примета.